О пламени, что горело и погасло, о жаре, который он чувствовал, когда другие не чувствовали, о собственных криках его, что никем не были услышаны, о величайшие пытки, ибо она означает жизнь. Он просто смотрит вот так, ваше величество. Такое ощущение, что он ничего не видит. Иногда бормочет, иногда кричит, но все время пялится. Дары слова, не его. Никогда они не были его. До сих пор. Клянусь буре, от него мороз, по коже, правда? Ваше Величество, мне пришлось это терпеть всю дорогу в фургоне. Половину времени он кричал, другую половину сверлил взглядом мне затылок. А шут, ты его упомянул? Начал путешествие со мной, Ваше Величество, но на второй день объявил, что ему требуется камень. «Камень?» «Да, Ваше Величество». Выпрыгнул из фургона и нашел один, а потом ударил им себя по голове. «Ваше Величество. Три или четыре раза». Сразу же вернулся в фургон со странной улыбкой и сказал... «Да». «Якобы ему требуется... Я специально запомнил это для вас. Вот его слова». «Мне потребовалась объективная система отчета, чтобы оценить свои ощущения в твоей компании. Я бы сказал, где-то между четырьмя и пятью ударами». «Сэр, я не вполне понял, что он имел в виду. Похоже, он насмехался надо мною». «Точно подмечено». Почему они не кричали? «Этот жар. Жар смерти. Смерти и мертвецов. Мертвецов и их разговоров, а не вопли о смерти». Если не считать той смерти, что не пришла. Ваше Величество, после этого шут просто взял и сбежал. Куда-то в холмы, словно какой-то шквальный рогаед. Борден, не пытайся его понять, только зря измучаешься. Да, Светлорд, нравится мне этот шут. Элокар, мы в курсе. Вот честное слово, Ваше Величество, чокнутый был лучшим попутчиком. Но разумеется, если бы люди наслаждались обществом шута, это бы означало, что он никудыш не шут, верно? Они горели. Стены горели. Пол горел. Пылало и внутри того, где нельзя быть. Но там пребывает все. Где? Путешествие. Вода. Колеса. Пламя. Да, пламя. Ты меня слышишь, безумец? Элокарда, ты только глянь на него! Несчастный не в себе!» «Я отоленела от Элина. Вестник войны...» «Голос. Это он сказал. Не в мыслях. Слова пришли, как всегда приходили». «Что-что? Говори громче, будь любезен». «Вот уже совсем близко возвращение. Опустошение. Нам нужно подготовиться». Вы, должно быть, многое забыли вследствие разрушений, что приключились минувшие времена. Элокар, я кое-что разобрал. Это Алитийский Северный Говор. Я не ожидал такого человека со столь темной кожей. Безумец, откуда ты взял осколочный клинок? Расскажи мне. У большинства клинков история длиной в несколько поколений. И все их былые владельцы записаны. Этот совершенно неизвестен. «У кого ты его забрал?» Калак научил вас выплавлять бронзу. «Если вы забыли, с помощью заклинателей мы создадим для вас металлические слитки. Хотел бы я обучить вас работе со сталью, но плавить быстрее, чем ковать. А нам требуется то, что мы можем сделать быстро. Ваши каменные инструменты не годятся против того, что грядет». «Он что-то сказал про бронзу и камень?» «Ведель обучит ваших лекарей. А Езериен... Он обучит ваших вождей. Столь многое утрачивается между возвращениями». «Осколочный клинок! Где ты его достал?» «Бордин, как вы отделили меч от него?» «Мы не отделяли, Светлорд. Он сам его бросил». «И оружие не исчезло?» Значит, ус не было. Он не мог владеть им долго. Его глаза были такого же цвета, когда вы его нашли. Да, сэр, темноглазый со сколочным клинком. Вот уж удивительное зрелище Я обучу ваших солдат. У нас должно быть время. И Шар все твердит, что есть способ сохранять сведения так, чтобы они не терялись после опустошений. И вы открыли нечто неожиданное. «Нам оно пригодится. Связыватели потоков будут хранителями. Рыцарями». «Он уже все это говорил, ваше величество». Когда бормочит, то не останавливается. Повторяет снова и снова. Не думаю, что вообще понимает смысл своих слов. До чего жутко, что у него при этом не меняется выражение лица. «Но говорит как о лете. Он выглядит так, словно жил дикарем какое-то время. Грива длинная, ногти сломаны. Может, у каких-нибудь сельчан сбежал сумасшедший отец семейства. А клинок, локар! Ты же не считаешь, дядя, что это его клинок? Грядущие дни будут трудными. Но с должным обучением человечество выживет. Вы должны привести ко мне своих правителей. «Другие вестники скоро к нам присоединятся. В последнее время я готов к любым неожиданностям. Ваше Величество, я предполагаю послать его к ревнителям. Возможно, они помогут его разуму восстановиться». «А что ты будешь делать со сколочным клинком?» «Уверен, мы найдем ему хорошее применение. Вообще-то мне кое-что пришло в голову прямо сейчас».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 Слишком много...